«И засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне», — сказала Дарья Александровна, садясь подли нее. «Мне хочется поговорить с тобой». «О чем?» — испуганно подняв голову, быстро спросила Китти. «О чем, как не о твоем горе?» «У меня нет горя». «Полно, Китти. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю».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 И вместе с звуком разразившегося сдержанного рыдания и чьи-то руки снизу обняли её шею, Кити на коленях стояла пред ней. Доленька, я так, так несчастна, виновато прошептала она, и покрытое слезами милое лицо спряталось в юбке платья Дарьи Александровны.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 за границу